Глава тридцать первая Мы едем молча. Вернее, Нельсон делает несколько попыток заговорить, но я их решительно игнорирую. Вид за окном мне милее слов. Тем более на серьезные вопросы дракон не отвечает, предпочитает переводить тему или и вовсе выставляет меня дурочкой. Вот пусть теперь сам с собой разговаривает, с умным и прекрасным драконом а не с простой мной. А время в дороге летит незаметно, и вот уже привычные мне холмы сменяются деревьями, пока еще не густым лесом, но чувствуется, скоро он будет. Эта расплывчатая природная граница перекликается с тем, что происходит внутри меня. Словно и меня скоро настигнет граница между настоящим и будущим. «Может, стоит устроить привал?» «Мы долго едем. Обычно леди устают в дороге сильнее мужчин», говорит вдруг Нельсон, нарушая затянувшееся, но вполне устраивавшее меня, молчание. «То кто леди, а я не леди?» Отвечаю ему, упрямо вздернув носик. «Мне главное, чтобы мой кучер не устал. Я своих людей берегу». «А мне-то что?» Я сижу на мягких подушках, меня везут, мне не на что жаловаться. И завтрак был довольно плотный, есть мне не хочется. Я не работаю физически, чтобы растрачивать полученную от него энергию. «Ладно, я понял», — поднимает перед собой руки Нельсон. «Привал пока не будем делать». Он как будто хочет еще что-то добавить, но передумывает и отворачивается. Когда карета выезжает на мост над рекой, я замираю от красоты открывающегося вида. Синеватая вода блестит на солнце, отражая небо. А вдали вырисовывается тот самый густой лес, который поставит окончательную черту между моим привычным миром и том, в котором я еще ни разу не была. В этот момент я вновь понимаю, что это путешествие не просто физическое. Это шаг в новую жизнь еще и на духовном. Даже нерушимые помолвки можно разорвать. Подает вдруг голос дракон. Магия милосердна, она оберегает своих детей. В удивлении выгибаю бровь и медленно поворачиваюсь к Нельсону. Неужели у драконов есть совесть? Ришар собирался заключить со мной брак, который я не смогла бы расторгнуть. То брак, а это помолвка. К тому же в браке всегда можно остаться вдовой. А если убедить магию в своем искреннем раскаянии и отчаянии, мол, выдали замуж против воли, то тогда и наказание не получишь. Либо оно будет очень мягким, незначительным. Немного жутко становится от того, что ты знаешь такие тонкости. «Ты не единственная, кого хотели взять в жены против воли, Агнес. Не ищи двойного дна, его нет», — отвечает мне дракон, но дальше нам продолжить разговор не удается. Вдруг карету начинает сильно трясти, а уже через мгновение колеса издают оглушительный звук, и Джеффри, мой кучер, резко останавливается. Корпус кареты чуть кренится на бок, но, к счастью, не переворачивается. Что-то пошло не так, это даже мне понятно. Нельсон выскакивает наружу, чтобы осмотреть повреждения и переговорить с Джеффри. А я остаюсь внутри, все равно я там ничем не помогу. В подобных делах я такая же бесполезная, как любая высокородная леди. Однако, выглядывая в окно, я начинаю волноваться. Река с живописным мостом осталась позади, мы успели проехать глубже в лес, который припрятал внутри себя неприятный сюрприз. Карета застряла во влажном болотистом грунте, окруженном густыми, мрачными деревьями, от которых исходит едва уловимая магия, словно само место дышит заклинаниями. Я, конечно, не опытный путешественник, но географию я знаю. И даже мне известно, болот в этом месте быть не должно. Особенно болот, пропитанных магией, на которых живет ведьма.